Глава 13 Мальцов давно осознал, что отстал от мира, ставшего глобальным благодаря паутине, плотно опутавшей, связавшей человечество надежно и бесповоротно. Монголы принесли на Русь систему китайской почты, наладили ямскую ганьбу, сделали доступными поклонные поездки князей в неведомый Каркарум за ярлыком на княжение на обязательные сборы монгольской знати — Курултай. На этих грандиозных празднествах оглашались законы и новые постановления. Утверждались права на владение землями, которые под страхом смерти никто во всей огромной империи не имел права нарушить до следующего Курултая. Дороги и ямская гоньба совершили в XIII веке пространственно-временную революцию, после которой до паровоза и открытия братьев Райт мало что изменилось на планете для путешественников. До появления комфортабельного пульмановского вагона человек ощущал пространство и время на собственной шкуре, расстояние мерили весомыми отрезками жизни и требовали они невероятных усилий. Одна борьба с буранами и беспутицей чего стоила. Природа вставала на пути человека, как выросший из самшитового гребня лес перед ведьмой, а бесконечные дорога, хоть и протянувшаяся по земле, а не по традиционной до того в воде или санному зимнику, побеждалась творимой поднос молитвой и громким мугамным пением Востока, пришедшим к нам из обетных богомолей в далекий и прекрасный Иерусалим. Монголы, сыны голых степей, читавшие направление набегов по звездам великого синего неба, как вчера еще до изобретения GPS мы различали стороны света по компасу, привнесли в наши емщицкие песни еще большую тягучесть, визжащие повторы восклицания в конце куплета — и беспросветную грусть. Да и нечему было особо радоваться. Над каждым смертным нависло свинцовое, как осеннее небо, бремя дополнительной повинности, забирающей излишки, уводящее из стоил мычащий и блеющий приплод, сгребающий подчастую все сделанное умелыми руками ремесленника, и отправляющее добро в бесконечных караванах скрипящих арп с высоченными колесами в дальнюю даль Зайтилья. Там деловитые чиновники у дела Джучи тщательно сортировали и описывали дань, откладывая для властителя что подороже, а остатки меняли на рынке сарай-бату, на звонкую монету, навешивали на соромятные мешки бирку с Тамгой. И это ставшее звонким и веселым людское несчастье уверенно кочевало дальше сквозь монгольские степи под приглядом отряда узкоглазых воинов, вооруженных кривыми саблями. Сабли подпрыгивали и выбивали чечетку на левых ляжках, словно им саблям не терпелось опробовать многочасовую заточку на шиферном оселке, Отведов человеческого мяса и крови. С правого бока терлись о лошадиную шерсть, напитываясь горячим конским потом, емкие сумы с отчетами, деловой перепиской, секретными сведениями, в которых заключалась жизнь и смерть людская, что стоили недорого во все времена. Маленькие и неприхотливые, как и их всадники, степные лошадки шли экономной, но ходкой рысью, грызли у дела, исходили с желтой горячей слюной, проедающей в заснежной дороге черные извилистые норы. Отряд из десяти степняков запросто подчинял город. Перед ними распахивали ворота, зная, что одно неверное слово, один недобрый взгляд, немедленно будут наказаны. Сабля взмывала в воздух, синий металл со свистом рассекал его и падал на череп провинившегося, разрубая от темени до трахеи. Данники гнули спины, мели меховыми шапками снег перед ногами лошадей, Давили в груди вскипающую злобу, шептали беззвучно то ли молитвы, то ли заклятия, учась отнюдь не ангельскому терпению. Подобно волкам, сопровождавшим в степи отряд монгольских всадников, они ждали удобного случая, чтобы наскочить и погрызть всех без разбору, но случай никак не подворачивался, и они все терпели, терпели, терпели, а злость и голод только прибавляли сил. Вечером, когда на небо начинала взбираться луна, и ветер стихал, погружая мир в безмолвное спокойствие, когда в сенях на ведрах застывала ломкая корочка льда, при свете трескучей лучины хозяин вставал на колени перед ликами заступников, отбивал истовые поклоны, прося у мучеников их веры их терпение. Затем замирал, пригнув подбородок к груди. Боясь потревожить храпящих извергов, вспоминал пограбленное хозяйство, пересчитывал в уме скот, приготовленный на угон, особо жалея любимую дочкину козочку, которой на дочкиных же глазах одним ударом ножа порвали еремную вену, бросили стекающую кровью тушку на соломе в хлеву, приказав поскорее подать на стол. А после хлебали густое варево, и сопели, и чавкали, стягивая губами с костей молодое мясо, высасывали из разбитых костей жирный мозг и бросали обглоданные остатки собакам, что всегда предательски увивались за теми, у кого найдется чего пожрать. Наевшись доста, алчные баскаки валились на палате, где потеплее, поближе к раскаленной печи, а утром, выйдя во двор, орошали его поганой мочой, оставляя после себя дымящийся желтый снег и прохудившиеся закрома, с которыми предстояло продержаться до нового урожая. Молившийся на сон грядущий поднимал выцветшие от горя и лютых ветров глаза — Из губ его срывался неудержимый долгий стон сродни волчьему вою, разлетающемуся по степи у затухающих костров отряда. Знакомый каждому монголу с детства, он радовал их, как радовала когда-то колыбельная старухи в юрте, погружая в еще более крепкий сон, дарующий силы для следующего дневного перегона. Вопреки верованиям, Центр мира сместился. Иерусалим остался мечтой, к которой стремились души, зато Каракарум стал на долгий век властной точкой, где, как паук в тенетах, сидел кровожадный каган, поджидающий свежую дармовую кровь. Маленькие русские княжества вдруг оказались клочками, заплатами на великой простыне человечества, разросшейся до неописуемых размеров. Из белых углов этой простыни во все восемь щек дули пучеглазые четыре ветра, насылая народ людской, кроме грабителей монголов, снег и солнце, радости туманную печаль, гнойную чуму, затяжные чахоточные дожди, беспросветные метели, суховее и египетскую саранчу, сирич голод, худобу и смерть. И все же слово, описывающее, объясняющее тленный мир, связующая его образы, законы, углы и закоулки, накрепко въедалась в отпаренную бересту или в лист дорогущей китайской бумаги, расцветала киноварью заглавных буквиц на толстом свином пергаменте, застывала на восковой доске цере, как клеймо на коровьей ляжке. И неважно, что это были за буквы, уйгурские закорючки, греческие червячки или привычный кириллический устав, весть была овеществлена, осязаема и не перемещалась без сумы хозяина или его гонца. Самим материалом, на которых запечатлевали информацию, можно было найти и другое применение. «Разжечь костер на стоянке в степи, где берестый бес накликал», обвернуть сочащуюся сукровицей рану от широкого монгольского срезня, соскоблить чуждое латинское вранье и написать свое правдивое пояснение на точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина. Но лучше и правильнее было читать умные словеса в тишине, утверждаясь в мудрости, взыскуя благости Божией, что все призывает и привлекает к тому блаженному концу, когда прекратится и отбежит всякое страдание, печаль и стон. После запечатленную мудрость следовало хранить как семейную драгоценность, как свидетельство, как оправдание этой тягостной земной жизни. Ибо сказано было знающим, что «небеса и те будут уничтожены не до конца», Ибо вся обветшают, и яго одежду свиешая, и изменится, и будет небо ново, и земля ново. И там, на ново поселении, без старых словес некуда будет деться, новое без старого пусто и оголено, лишно смысла, как неплодоносная монгольская степь, смыкающаяся в дальнем далеке с бескрайним небом. Сегодня неподвижная пластиковая телефонная трубка, светящийся экран монитора, непонятно чем набитая коробка компьютера, тоже вещи, приписанные к владельцу. Но хозяину не надо выходить за порог дома, не надо ждать порой несколько лет, чтобы поговорить и даже увидеть корреспондента, сидящего за своим рабочим столом на другом конце света. Легко и ненакладно совершить сегодня виртуальную экскурсию в тот же Иерусалим, отстоять молебен в храме гроба Господня. Время сжалось предельно. Хотя кто знает, как еще сожмут его компьютеры новых поколений. Пространство стало тоже иным. Почтовая связь, конверты с марками уже прошлые, а миниатюрные модемы теперь можно подключить практически везде, и общаться с иркутском и пном пением, стремительно забывая искусство вдумчивого, неторопливого письма и навыки чтения ответных посланий. Пространство расширилось до бесконечности, стало виртуальным, то есть неосязаемым. Оно не отменило километры асфальтированных трасс, но раз засветившись на экране, принялось жить своей отстраненной жизнью, как некогда литература, родившаяся из путевых описаний неведомых земель и покаянной исповеди блаженного Августина, епископа Гиппонского. Вечная жизнь поселилась не в заповеданном Иерусалиме небесном, и не на экране даже, не в самой вещи, в которой пытливый Марконе спаял передач, контену и аккумулятор в одну цепь, Она существует даже не в миниатюрных кремниевых чипах, а прячется где-то еще, там, где заповедал ей жить Стив Джобс и Иже с ним, там, где нам точно нету мест. Вечная жизнь по-джобсовски творится на наших глазах, если не стереть ее мановением руки — а точнее щелчком нарисованной стрелочки, одним незаметным кликом. Ведь и после смерти создавшего их файлы на рабочем столе будут жить так, словно хозяин еще здесь задумался и курит в сторонке. Тело его будут пожирать земные черви, а вот файлы, только если они плохо защищены, могут пострадать от весьма прожорливых электронных червей, которых нельзя разглядеть даже в самый современный микроскоп, потому что их нет, тогда, как мы знаем, они есть и весьма опасны. Страшно подумать. тело нет, а виртуальное существование в наличии, в виде адресов и линков, что продолжают бесконечные взаимодействия где-то в параллельной вселенной. И это непривычная библиотека с томами, хранящими мудрость ушедших творцов. А бог весть, что такое, не поддающееся разуму, но созданная им ему же на потребу. Нина, как он не бился, как не подсовывал, не читала художественную литературу. Он, например, любил Лескова, А она морщила нос и фыркала «фейк». Модное иностранное словцо казалось Мальцову производным от понятного даже мелюзге слова «фак». Ее электронный жаргон был чужим, резал слух. Те книги, что Нина иногда проглатывала за вечер, он не понимал совсем. Все эти руководства, программы — в них была ее отдельная от Мальцова жизнь. Там она чувствовала себя на коне и слезать с него не собиралась. Вечно торчала в сети, списывалась с френдами, которые всегда готовы были помочь разъяснить устройство нового гаджета, подсказать ход или просто посудачить о чем-то Мальцову недоступном. Он не ревновал ее к виртуальным связям, но не понимал и не принимал ее увлечения, чувствуя, что с каждым днем все больше превращается в ископаемое, беспомощное, неприспособленное к завоевавшей мир новой жизни. Слово «гаджет» вызывало у него рвотный рефлекс, и они часто ругались с Ниной из-за его старомодности. «Не тебе gps -а в разведке», Впрочем, он был у молодых ни ридера, ни айпеда, ни айфона. Он назвал их мутью, пасовал перед ними, научился только играть в маджонг, предпочтя его простецким пассиансам, и с гордостью заявлял, что доживет и так без этих знаний. Вероятно, в глубине души он все же ревновал ее к неизвестным гризли, панкрайдерам, чечеточкам и уж вовсе непроизносимым NG-34, Глобетроттерам и Прочим, с которыми она смеялась в скайпе, зависала в чатах, засиживаясь далеко за полночь, когда он начинал похрапывать, отчаявшись дождаться ее в постели. Зато Нина не ловила кайф от песцовой скорописи 17 века, буквы которой, рассыпавшиеся перед глазами на закорючки, вензельки, костыльки, детские галочки и хитрющие запетушки, больше походили на китайские иероглифы, чем на родную речь. К ним надо было привыкнуть, сжиться с рукой писца, долго разбирать приемы его личного написания, чтобы потом победно прочитать документ. Научную литературу Нина почитывала, но не любила, зато на раскопе научилась тонко разбираться в слоях и прослойках, лихо орудовала с электронным нивелиром и, переговариваясь с подчиненными по рации, начинала с позывного «Алло, говорит вождь!» Она была организатором, честолюбивым и работоспособным капитаном батареи, на котором лежит вся черновая работа войны. Ответственность за ежегодные отчеты лежала на ней. Мальцову было даровано небожительство полководц. Он призывался для разрешения непонятных моментов, где требовались его начитанность и эрудиция. Немногочисленные берестяные грамоты и свинцовые печати читал и атрибутировал только он. В Деревске на церковно-славянском читали единицы, некоторые попы и кучка староверов, державшихся на особицу возле своей маленной, запрятной в линии улиц за городским рынком. На древнерусском не читал никто. Погруженный в странные мысли, мозг понемногу начал оттаивать от сковавшего его холода. В пальцах заколол. Мальцов пошевелил ими, пальцы обрели чувствительность. Подвигал испуганно ногами, покачал в коленях. Подумал еще, со стороны его можно принять за идиота, занимающегося сидячей гимнастикой для пенсов. Тело корчило, он принялся качать плечами, Затем покрутил бедрами, словно хулаху повертел, уже собрался встать, чтобы окончательно размяться, но вдруг подозрительно прислушался. Кто-то мощный и тяжелый стремительно приближался со спины, рассекая шуршащую не кошеную траву, треща сухими ветками, словно зверь, мчащийся на пролом к жертве. Мальцов не успел повернуть голову, как. Дикий откуда-то сверху свалившийся крик «Га! Га!» ударил по ушам, заставил по втянуть голову в плечи. «Сидишь, горюшка, кукуешь в одиночестве! Га!» Некто огромными лапищами накрыл его плечи и затряс, словно ящик с гвоздями, чтобы, меленький утонув, выдавили искомые крупные на поверхность — отчего все кости и хрящики тела, все ребра бултыхнулись внутри, словно крепились к позвоночному столбу на веревках. — А я иду, а ты сидишь. га а Деланный смех бесцеремонно ворвался в уши. Человек развернул Мальцова в полоборота, приставил свою бородатую рожу близко к его носу, дыхнув в лицо перегаром. «Эй, родимый, не унывай! Я унылых не люблю, смертный грех! Отец-настоятель прописывает за уныние сто земных поклонов!» Он вдруг икнул и растянул рот в идиотской улыбке. «Познакомимся, дядя!» «Николай! На рыбалке просто Коля!» Мужик, прервавший его думы, Был огромен, черен, немыт, носил обтрепанную долгополую рясу и вьетнамки на босу ногу. Глаза его блестели, огромный нос картошкой шмыгал и нетерпеливо морщился над мясистыми розовыми губами, шумно втягивая воздух. Похоже, странник простудился в своей не по сезону выбранной обуви. «Откуда ты свалился, просто Коля?» «А из монастыря сбежал. Ха -ха -ха. Командировочку выписал. Вернусь, может быть, когда землю потопчу. Куда же еще идти?» «Настоятель меня любит, простит. Вместе когда-то учились. Душа венца запросила. Устала душа от неправедного устройства, да». Вот у Ефремовских переночевал, но прогнали, не желают делиться. Накормили и вали, жмоты. Ну, я кагору бутылку свинтил, будешь? Из глубины церковного одеяния факирским жестом извлек бутылку массандровского когора. Для причастия вино спер. Там знаешь сколько, ящиками стоит, им спонсор поставляет. Га, га, что лупаешь, меня припадочным зовут. Многие молодые послушники боятся, как сисик голых, рот мне крестят, заименевают, ну, но... еще никого не укусил. Га, это во мне радость существа моего играет. Открывай, ножик-то есть? Он протянул в бутылку. Ножик найдется. Мальцов достал из кармана подаренный Ниной швейцарский армейский нож с белым крестиком, который по старой полевой привычке всегда носил с собой. Проткнул пробку штопором и вмиг вытащил. Ему вдруг страстно захотелось сладкого крепкого вина. «Начнешь — Начнешь? Николай недвусмысленно посмотрел на бутылку. — Давай, давай, гляжу, крючит тебя. Половинь. Мальцов запрокинул голову, прильнул горлышку и забулькал. «Эй, — Эй-эй, дядька, о страждущих-то не забывай. Николай резко выхватил бутылку и одним махом влил в себя оставшуюся половину. — Ангельское венцо! ха, -ха, -ха Глаза его сразу умаслились и подобрели. Он присел на соседний пенек. — Делись, рассказывай, как дошел до жизни такой. — Коля вытащил из глубин облачения пачку мальбора, чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся. «Сигареты тоже в монастыре стащил?» «По-братски позаимствовал. Видишь, грешен, курю, когда выпью». «Братья, выходят, тоже покуривают?» «Осуждаешь. А не, может, и баб пользуют, и что?» «Это зря. Себя, суди, строже». Я вот себя осуждаю и каюсь постоянно. Набегаюсь, нагрешу, потом помчусь стрелой к настоятелю ночь не ночь, с порога бухнусь в ноги, колени его обхвачу и слезами изольюсь, всю подноготную выскажу, какой ей есть. Отец-настоятель меня знает, хорошо знает, как начнет отчитывать тихо, так терпеливо, но строго, наставительно, Знает мое поскудное житие, жалеет. Тут слезы сами катятся, веришь? Ершиком железным душу продерет и новенького блестящего, как в баньке отмытого, отправит нужники чистить, картошку в подвале перебирать, дрова колоть, а я на все горост, гордыня, ух какая, не сломить меня нипочем. А ты коксишься, как сука голодная под забором. «Ну, похорошела?» Николай весело и со значением подмигнул. Так воришка в пригорной электричке, втершись к бабке в доверие, показывает, мол, все, старое, допрыгалась, доставай-ка кошелек. Мальцов кивнул и неожиданно рассмеялся. Когор растекся по жилам, вывел из анабиоза. Николай гнал привычную пургу, Исполнял заготовленный номер, и весь был как на ладони, а все ж смешил зараза, на чем, собственно, нехитрый номер и держался. Что, теперь 100 рублей попросишь? Я ж тебя вижу. Га-ха-ха, то я тебя не вижу. Выпить тебе еще надо, дядька. Дашь 100 рублей? А вот не дам, что тогда? Дашь, не дашь, отдашь. Давай сыграем. Камень, ножницы, бумага. Знаешь, кулак, камень. Николай сопровождал свою речь показом. Кулачища вмиг нарисовался перед мальцовским носом. Ты не задумывался? Ведь вот вся наша жизнь в этой игре. Ножницы чики-чики, постриг пальцами, бумагу режут. Перед мальцовским лицом застыла ладонь твердая, как тесак. Режут, легко режут. А камень ножницы бьет... А бумага бьет камень, потому как на ней Божье слово написано. А бумагу — ножницы, чики-чики. И так круг, круг страшенный замыкается, и мы в нем все, души наши в нем заключены. Все бьет все, никакой защиты и нет. — Думал? — Думал, думал, думал — ответил Мальцов, лишь бы тот прекратил гон. Давай по 100 рублей на кон, сам сказал 100 рублей. Играем. Любой игрок знает, что первый, кто сказал слово, проиграл. Мальцов сиживал в молодости в разведках за покером, а потому промолчал испытующе уставился на Николая. Играем, играем. Сову по полету, видать. Тихариш, а сам готов уже. Руки-то чешутся. Николай заводил его мастерски. Любо дорого смотреть. По сотенной. По десять. И покажи свои сначала. Не выдержал Мальцов. Запросто. В руке Николая образовалась новая желтенькая монетка. Ставлю десять. И тут же затряс кулачищем. Раз, два, три, ну давай. И ты, Влад, со мной. Мальцов не утерпел. Энергия била из просто Коли фонтан. не человек. Поставил 50 рублей, забрав предварительно монетку. Выкинули. Ладонь Николая побила мальцовский кулак. Николай схватил 50-рублевую купюру, сунул в карман. Погоди-ка, мы ж по 10 рублей договорились. Своих не обманывают, Ты что? Продолжаем, все одно мои будут. Ты запоминай. Он опять затряс кулаком и побил мальцовские ножницы камнем. Не стерпел, не сиделось ему, вскочил с спинка, принялся подпрыгивать на месте, как пацан на пруженном матрасе в пенерском лагере. Сыпал словечками, комментировал выигрыши, подначивал Мальцова и так запуржил ему голову, что тот в 10 минут проиграл Николаю еще две сотины. В кармане оставалась одна тысячная, но Мальцов вовремя опомнился, Гипноз косящего подъеродевого Коли будто спал с него. Уф! Повеселил и будет. Доволен? А я завсегда доволен. Хлеб есть? Доволен. Хлеба нет? Песни пою. Но лучше, когда есть водочка. Теперь после когора купишь мне бутылочку. Посидим, поокаем, потом домой пойдем. Замерз я что-то. Вытянул грязную ногу с вьетнамкой. Ботики бы какие достать, у тебя-то не разживусь. Вот что Коля повеселил, подзаработал, вали теперь куда собирался. Я своей дорогой пойду, а ты своей. Прогоняешь, значит. Ну и ладно, не заплачу, пойду, пожалуй, Беловодье искать. Знающий человек говорил, тут старинная тропа начинается. Надоело на этом свете бесчестном. Хочу к правде прибиться. Правды хочу. Понял ты меня, дядька? И всегда так было. Всегда правду искал, а нет ее тут. Га! -ха -ха. Напугал. Что, шатнулся ты? Еще, еще выпить тебе надо. В душе ты еще стужа адская, и голова начнет болеть. Правильно я похмел когда на 100 грамм более выпил чем накануне накатил ладно не жадный держи из склада крясы выскочил в руку 200 граммовый флакончик с бальзамом алтайские травы вот тебе и бальзам Ха -ха -ха. в чае его в чаек доливают мощный антигрустин доложу тебе тридцать три травы сила лазаря воскресит В любой аптеке без рецепта продают. Коля свернул крышечку. Флакончик в его руке потерялся, только горлышко торчало из кулака, тоненькое и сиротливое. На сей раз он начал первым. Набрал в рот темный тягучий настой, закинул голову и заклокотал им полоща горла. Щеки пошли красными пятнами, Он долго наслаждался утробным бульканьем, как ребенок. Наконец проглотил, выдохнул и протянул мальцову флакончик. «Благодать! И болезнь прогоняет, и дыхалку чистит прилично. Изволь!» Едкая жидкость обожгла глотку. Смесь на 133 травах была крепкой. Спирт тут же начал всасываться в слизистую Из глаз Мальцова брызнули слезы, дыхание на миг перехватило. — Коля, предупреждай, чистый же спирт! В голове сразу зашумело, Мальцов уставился на хохочущего Николая. — Приняло, приняло ха-ха, я как Моисей в пустыне, вылечу тебя, дядька, на ноги поставлю, или уже завалиться решил, голову повесил. «Я о Беловодье вдруг подумал, — начал Мальцов, — о правде твоей. Ты что же словами бросаешься? Боженька, язычок-то тарабахает. Сколько людей его искали и зачем?» Он заметно захмелел. «Если старые люди искали, значит, есть что-то. Значит, есть оно. А где? Сам подумай. Книги про то написаны, тайные книги». Люди бежали от попов, от власти государевой, искали уголок. Может, и нашли, и утекли туда все, и сейчас хорошо живут, без гнета. Про такое в газетах не трубят, про такое заветное тихо-тихо шепчутся, доверенным передают. Не смотри на меня тюленем, глазки протри, я правду говорю. Есть такие пределы, в иной материи лежат и всегда лежали. Там стона и скрежета зубовного нет и быть не может. Там пение ангельское. Николай преобразился. Он снова уселся на пенек, уронил голову на лопище и загрустил. Я тебе сокровенное слово сказал, а ты не веришь. Эх, дядька, поясню тебе все. Слушай. «Иди, Коля, бог с тобой!» — отмахнул Мальцов. «Беловодье в Алтайских горах искали, но не нашли его там. Беловодье в сказочных пределах существует. Это мечта человеческая. Плохо тебя просветили». «Ученый, значит?» «Ученый. ха Николай взбрыкнул головой. «Когда-то я был ученый». Материализму не доучился, выгнали за пенку. А про беловодья ты, ученый, ни черта не знаешь. Почему святой Ефрем сюда пришел в XI веке? С головой убиенного брат пришел, на руках ее принес святынь свою. Брат его Георгий конюшем был у святого Бориса, первого русского страстотерца. Ефрем и был, он в здешних лесах правда искал — От произвола алчных властителей братоубивцев спасался. Дверь искал, что в беловодье отворяется. Но не открылась ему дверь. За грехи его не открылось. Он монастырь построил, дабы себя и брата отмолить. «Отец-настоятель мой тоже грешен. Вот он мольца так мольца и меня отмолит. Побожился мне, сам дорогу указал. Благословил идти по миру». Мне странствие на роду написано. «Глядишь, занесет и на белые воды. Хочется мне все-все изведать. С детства хотелось землю обойти, потому как неусидчив, пытлив и гордый очень. Сидел бы и пироги с капустой уминал. Нет, тянет меня куда-то. Ангел зовет, может, мне-то и откроется дверь». «Тебе откроется». Как знать, дядя, по вере дается, как знать, в облаженном юродстве многие двери открываются. Какой ты юродивый, хлюстый пьянец, играешь хорошо, кормит тебя твоя игра. Подкармливает, с голоду не подыхаю, но как зовут-то тебя, дядя, свечку, может, поставлю. Иван. Иван, ну, значит. «Ангелу пустыни поставлю. Прощай. Коль не хочешь мне обувку подарить, я и сам достану. Не держи зла. А сотенную еще подай, пригодится». «Нету больше, иди». «Ну, значит, прощай. Держи пять». Николай протянул ему ладонь. Мальцов машинально пожал ее. «Га-ха-ха-ха! Ха-ха!» Николай загоготал во всю глотку, Ткнул в мальцовскую ладошку пальцем, в ней осталась приставшая коже голубиная какашка. Га-ха-ха! Он уже бежал прочь, махал руками ветер, развивал полы рясы, казалось, что черный человек сейчас взлетит и исчезнет в облаках. Но он просто скакнул на лету во враг, и тот поглотил его.